Глава тридцать третья Линер отбросил в сторону недописанное письмо и в одно мгновение оказался рядом с Амалой. Сжал ее ладонь. Она горела огнем, словно ее несколько секунд подержали в очень горячей воде. «Тише, моя хорошая! Тише, все хорошо, я рядом!» Прошептал он. «Я дома!» Закашлявшись, произнесла Амала. «Надеюсь, я доставила не слишком много хлопот». Маг покачал головой. «Даже не думай переживать об этом. Королева не доставляет хлопотая, «А жена?» С усмешкой спросила Амала, пробуя пошевелиться. Из-за долгого лежания тело занемело и плохо слушалось. Неприятные волны слабости накатывали одна за другой. Окутывали приятным теплом из камина. Отрезк поленьев убаюкивал. А жены заставляют поволноваться. «Я рад, что ты пришла в себя. Отдыхай, нам скоро предстоит путешествие», — приговаривал маг, поправляя одеяло. «Куда?» — успела спросить Ами, прежде чем глаза закрылись сами собой. И мир погрузился во тьму, в которой не было ничего. «Действительно ничего». Убедившись, что Амала действительно уснула, Линер вернулся к письмам. Поначалу он хотел ограничиться только ближними странами, но постепенно вошел во вкус и решил уведомить всех монархов. Кажется, родители Артина говорили, что это правильно и вежливо. Линер терялся. Порой слабость накатывала на него штормовыми волнами, сбивающими с ног и утягивающими в бушующую пучину. Он совершенно не хотел становиться королем, но понимал, что кто-то должен взять на себя эту ношу, а более достойных кандидатов не предвидится. Нужно будет перечитать книги по этикету. Проклятие, какие книги! Времени в обрез. Лучше уж попытаться разговорить в Эйле, И то будет больше толку. Подумал маг, подписывая последнее письмо заклинанием. Конечно, можно было бы вывести размашистую подпись, задуматься над созданием фамильной печати или даже слегка переработать герб предыдущей династии, ведь их символ – белая роза, а его – черная. Но, будучи магом, он привык подписывать важные бумаги заклинаниями, чтобы и ни у кого даже соблазна не было подделать. Еще десяток минут ушел на то, чтобы собрать Казадоев и вручить им почту. Комната ненадолго наполнилась шепотками и хлопанием крыльев. Можно было даже подумать, что все в порядке. Но Линер гнал эти мысли прочь. Он не должен позволять себе жить в иллюзиях. «Я знаю, что ты здесь», — устало сказал Линер, обращаясь к притаившемуся за шторой Козадою. «Что такое аура?» Птиц высунул голову прямо сквозь плотную ткань пристально посмотрел на мага и спрятался. «Слушай, давай без этих фокусов. Я понимаю, что ты тот еще шутник, но я устал». «Аура видел кое-что занимательное, ваше темнейшество?» — доложил Казадой, не покидая своего укрытия. «И что же?» — обреченно спросил Линер, понимая, что пока птица не выговорится, о покое можно забыть. Кое-что очень интересное, но и опасное. У вашей не... жены светлый дар, а у вас темный. Вы же знаете, что эти два источника не очень ладят между собой. Это все знают. Извечная борьба ни за что. Потому что нет понимания, что одно без другого не существует. Линер потер виски и начал расстегивать пуговицы рубашки. Так-то оно так. Вот только вам следует быть осторожнее, чтобы, выполняя приказ матушки, не навредить ей. Элизабет призрак, попробуй ей навреди. Захочешь, замучаешься. Я про Амалу. Она хорошая девочка. Будет жаль, если с ней случится что-то по вашей вине. Что ты имеешь в виду? Раздраженно спросил маг, резким движением отодвигая штору в сторону. Наглой птицы и след простыл. Линер устало покачал головой, снял верхнюю одежду и кулем рухнул в постель. Как-то незаметно он устал за день. Сон настиг его мгновенно, укутывая в свои липкие сети. Утро началось внезапно. Солнце едва-едва показалось из-за горизонта, не успев прогнать предрассветную серость. Как в дверь постучали, и, не дожидаясь приглашения, в спальню впорхнула Вейли. Линерт только и смог, что приподняться на локте в постели и вопросительно уставиться на северянку. «Вот уж кто точно королевских кровей! Неунывающая, неустающая, с остальным стержнем!» «Как все могло измениться, выбери твое сердце ее, а не Амалу, а? Только представь, тебя бы уже заставили подняться!» Ехидно подумал Линер, нахмурив брови в ожидании объяснений. «Доброе утро! Сегодня прекрасный день! Нам уже пора в дорогу!» Вейли крутанулась вокруг своей оси. Энергия словно переливалась в ней через край. Она выжидательно уставилась на Линера, будто тот мог щелчком пальцев отправить ее в Уталию и обратно. Маг покачал головой, приложил палец к губам, призывая вести себя потише, и кивком указал на дверь. Вейли скорчила недовольную рожицу, вмиг потеряв весь королевский шарм, но покорно вышла. Маг не стал мучить ее ожиданием. Накинул пушистый халат и вышел вслед за северянкой, тихонько прикрыв за собой дверь. «И тебе доброе утро», — сказал Мак, отчаянно подавляя зевоту. «С чего ты взяла, что уже пора?» Похоже, Шира не сидел, сложа руки, и наблюдал за нами. Он устроил подготовку к празднику раньше времени. Представляешь, они начали проводить первые ритуалы уже сегодня». Вэйли всплеснула руками, выражая негодование. «Это противоречит религиозным канонам, но...» «Похоже, желание насолить мне куда сильнее. Я не знаю, как к этому относиться. Но...» «Нам нужно тело Карлотты. Нужно воссоединить ее с Чемегом. Мы же не хотим упустить этот шанс и прождать еще год. А то и больше. Что ему помешает вообще отменить инициацию?» «Как минимум он воспринимает тебя всерьез», — заметил темный. Недовольно стукнув маленьким кулачком по низенькому столику, Вейли подскочила с кресла и принялась нарезать круги по комнате, словно это могло хоть как-то ускорить отбытие. А мало все еще слаба. Она пришла в себя вчера всего на несколько секунд. Боюсь, это может быть опасно. «Куда опаснее оставаться здесь и ничего не делать», — «Неужели ты не понимаешь? Твое ты темнейшество!» Вейли разочарованно покачала головой. «Понимаю, но нужно закончить приготовление. У нас нет ни одного платья достойного королевы, да и мне стоит сменить костюм». «Все сшито!» – победно отрапортовала Вейли. «Так что пора!» Линеру оставалось только подчиниться. Причин не верить северянке не было, а значит... Нужно начать доверять хоть кому-то, если он хочет построить сильное государство с верными союзниками. «Хорошо, собирайся. Думаю, часа через два выйдем». Глаза или сверкнули. Она удовлетворенно кивнула и чинно вышла из королевских покоев. Линер обреченно выдохнул ей вслед. За эти два часа ему предстояло не только разобраться с замковыми делами, но и переодеть Амалу. Не поедет же она в простом платье, пусть и будет спать. Темному казалось, что еще немного, и у него взорвется голова, словно арбуз, сброшенный с верхнего яруса башни. Пусть его слуги не обладали раздражающей способностью болтать и переспрашивать а сразу понимали, что от них требуется, все равно удержать в голове столько мелочей сразу оказалось очень сложно. Да и нехватка времени сказывалась. Пришлось призвать еще с десятка два невидимых помощников, поспешно проверяющих, закрыты ли окна, задернуты ли шторы, и не осталось ли чего недоделанного. Внешне могло показаться, что король просто сидит за столом. Иногда лениво прокручивая в пальцах карандаш, но на самом деле велась кропотливая работа по выдаче поручений слугам. Его напряжение выдавала лишь капелька пота, скатившаяся по виску. Линер недовольно смахнул ее двумя пальцами и вернулся к работе. Он не заметил, как несколько слуг подняли Амалу, бережно поддерживая ее голову, и переодели в новое выходное платье. Только когда на пороге вновь появилась Вейли и восторженно охнула, Линер вынырнул из собственных мыслей, возвращаясь в реальный мир. «Что случилось?» – обеспокоенно спросил Мак. «Она такая красивая!» – прокомментировала северянка. «Если платье придумал ты, то чур я следующая. Не ожидала, что ей так пойдет черное. И это отделка в виде белых роз». «Знаешь, на вешалке это смотрелось убого, но я решила промолчать». «Не стоит. Просто ей во всем будет хорошо, можешь не сомневаться». Улыбнулся Мак, отпуская слуг и подхватывая Амалу на руки. «Думаю, нам пора. Все дела все равно не переделаешь, а опаздывать не стоит, ведь так?» Вейли неуверенно кивнула. Поправила складки на юбке своего неизменно голубого платья и пошла вперед, открывая перед магом двери. В этом не было особой нужды. Магические слуги справились бы с этим не хуже. Но ей хотелось помочь хоть чем-то, и Ленер давал ей такую возможность. Призрачная карета уже ждала их у крыльца. Оставалось только погрузиться и отправиться в путь, как появилась Элизабет. Линер мысленно ругнулся, уложил малу на одно из сидений и повернулся к матери. А вот это хорошая идея, довольно сказала привидение. Я слышала, что озеро Тайрон просят не только магических сил, но и благословения для здоровья и зачатия. Самое время позаботиться о наследнике. Вилли бросила на Линера удивленный взгляд. Но промолчала, решив не вмешиваться в семейные разговоры. Ты ведь знаешь, зачем мы едем туда, мама? Право слово, я уже устал объяснять тебе, что не хочу. Шш! Элизабет приложила палец к губам. Все будет так, как должно. Уж можешь мне поверить. Произнеся это странное напутствие, она растаяла в воздухе. Вымотанный приготовлениями котлету линер лишь пожал плечами и забрался в карету повинуясь его воле возница тронул поводья призрачных коней и они отправились в путь хвост тридцать третий сборы без споров